Глава тридцать четвертая. Стол в капитанской каюте. Полдень. Стюарт Пончик, высунув из люка бледную булку своей физиономии, приглашает к обеденному столу своего хозяина и господина, который, сидя в одной из шлюпок на юте, только что кончил определять положение солнца и теперь молча вычисляет широту, списывая цифрами специально выделенную для этой процедуры гладкую овальную площадку на верхней части собственной костяной ноги. Он не обращает на слова слуги ни малейшего внимания, можно подумать, что он их не слыхал. Однако немного погодя, он поднимается, ухватившись за ванты Бизани, повиснув на них, перебрасывает свое тело на палубу и ровным, невыразительным голосом проговорив «Обедать, мистер Старбек», скрывается в капитанской каюте. Когда замирает последнее эхо его султанских шагов, и Старбек, первый эмир, может с полным основанием предположить, что капитан уселся за стол, тогда и Старбек, очнувшись от бездействия, несколько раз обходит палубу, с важным видом заглянув по пути в Ноктоус, а потом, не без любезности проговорив «Обедать мистер Стаб», спускается в каюту. Второй мир некоторое время медлит у снастей, а затем, слегка подергав грот-образ и убедившись, что эта важная снасть не подкачает, тоже подчиняется древнему обычаю и скороговоркой бросив «Обедать мистер Фласк», спускается вслед за своими предшественниками. Но третий эмир, оставшись теперь на шканцах в полном одиночестве, чувствует, видимо, большое облегчение, словно избавившись от какой-то обузы. Хитро подмигивая направо и налево, он скидывает башмаки и пускается плясать огневую, но бесшумную джигу прямо над головой великого турка, а потом необычайно ловким взмахом руки запустив шапку на верхушку бизани где она и повисла чинчином как на вешалке направляется к люку с веселыми ужимками покуда его видно с палубы и замыкает с музыкой всю процессию сводя тем самым на нет всякую торжественность однако внизу перед тем как вступить через порог капитанской каюты он останавливается И вот, словно по волшебству подменив свою физиономию, независимый веселый коротышка Фласк является при дочи короля Ахава в роли жалкого раба. В ряду всевозможных странностей, порожденных крайней искусственностью корабельного этикета, видное место принадлежит тому обстоятельству. что некоторые судовые командиры, на палубе способные в острые моменты держать себя по отношению к старшему с необходимой независимостью и смелостью, в девяти случаях из десяти, спустившись через секунду к обеду в капитанскую каюту, в тот же миг приобретают какую-то смиренную, а подчас даже и заискивающую, униженную манеру в обращении с тем же самым капитаном, который восседает теперь во главе стола. удивительно право а иной раз так просто смешно откуда такая разница в поведении неразрешимая загадка не думаю роль волтасара царя вавилонского и притом волтасара не надменного а любезного содержит в себе без сомнения некоторую долю мирского величия Но тот, кто, исполненный истины, монаршего разумного духа, сидит с гостями во главе своего собственного обеденного стола, такой человек, неоспоримой силой и властью личного влияния, и всей царственностью положения, намного превосходит Валтасара, ибо не Валтасар величайший из людей. Кто хоть однажды угощал у себя обедом, тот испытал, Что значит быть цезарем? Такова уж волшебная сила монарха в обществе, и против нее не устоишь. Ну а если, помимо всего, к ней еще прибавить ту верховную власть, какой по закону облечён капитан корабля, то несложно будет путем умозаключений найти причину того своеобразного корабельного обычая, о котором говорилось выше. Ахаф. Восседал во главе своего инкрустированного китовой костью стола, Подобный безмолвному густогривому морскому льву, На белом коралловом берегу, В окружении свирепых, но почтительных львят. Каждый в соответствии с рангом ожидал своей порции. Они сидели перед охавом, словно малые дети — хотя видно было, что сам Ахав ни в малейшей мере не кичится своим главенствующим положением. Как только старик взялся за нож, чтобы разрезать стоявшее перед ним жаркое, все три пары глаз в полном единодушии напряженно уставились на него. Ни за какие блага в мире ни один из них не решился бы, наверное, нарушить святость этого мгновения малейшим замечанием. даже на такую нейтральную тему, как погода. Какое там? Когда же Ахав, протянув нож и вилку, между которыми был зажат кусок жаркова, дал тем самым знак Старбику пододвинуть вперед тарелку, старший помощник принял свою порцию мяса так, словно то была милостыня, и, разрезая его деликатно, вздрогнул слегка, уж не скрипнул ли он, упаси бог, ножом по тарелке, и жевал его беззвучно и глотал не без оглядки. Ибо, подобно банкетам во Франкфурте, по случаю коронаций, на которых германский император глубокомысленно обедает в обществе семи имперских электров, эти обеды в капитанской каюте тоже были торжественными трапезами и проходили в полном и величественном молчании. А ведь Ахав не запрещал разговаривать за столом. Он только сам оставался нем. И стаб начинал давиться, покуда возня крыс в трюме не спасала его, нарушая на мгновение гнетущую тишину. А бедный коротышка Фласк он изображал собою как бы младшего сына, маленького мальчика на томительном семейном пиршестве. Ему неизменно доставались... Все кости из солонины, как от курицы, на его долю непременно пришлись бы лапки. Если бы фласк осмелел настолько, чтобы самому положить себе мясо на тарелку, он в собственных глазах сравнялся бы с первостатейным вором и татем. Если бы он хоть раз сам протянул к блюду руку, никогда бы уж он не смог ходить с поднятой головой в этом честном мире. А между тем, Ахав ведь ему ничего не запрещал. И вполне вероятно, что если бы Фласк сам положил себе кусок, Ахав бы даже и не заметил этого. Менее всего отваживался Фласк брать масло. То ли он думал, что владельцы корабля были бы против того, чтобы он портил маслом ясный солнечный цвет своего лица, то ли считал, что в долгом рейсе по безлюдным морям Масло, как продукт особо ценный, не предназначается для людей его ранга. Как бы то ни было, но масло он не ел. Но это еще не все. Фласк последним садился за стол, но первым вставал из-за стола. Подумать только. Ведь тем самым обед Фласка был страшно стиснут во времени. Старбик и Стаб. Оба они раньше его выходили на старт, и они же пользовались привилегией задерживаться за столом после его ухода. Если, например, у Стабба, который всего только на одну зацепку выше фласка рангом, сегодня плохой аппетит, и он не склонен поэтому задерживаться за столом, фласку тогда приходится как следует поднажать, и все равно в этот день ему уж толком не пообедать, ибо святейший обычай не позволяет Фласку позже бы вернуться на палубу. Вот почему Фласк признался однажды в разговоре, что с тех самых пор, как он удостоился чести стать командиром, он всегда ходит голодный, ибо то, что он успевал съесть, не утоляло его голода, а только постоянно обновляло его. Мир и довольство навсегда покинули мой желудок. — думал Фласк. — Я теперь командир. Но до чего бы мне хотелось выудить в кубрике свой прежний кусок говядины, как делал я раньше, когда был матросом? — Вот вам плоды удачной карьеры. Вот она, счета славы. Вот все безумие жизни. Да если хоть один матрос на Пикоде имел зуб против третьего помощника Фласка, то стоило этому матросу пройти во время обеда на шканцы и заглянуть в капитанскую каюту, где Фласк сидел бессловесным дурачком перед зловещим Ахавом, и он мог считать себя с лихвой отомщенным. Ахав и его три помощника составляли, если можно так сказать, первую обеденную смену в капитанской каюте Пикода. После того, как все они... в обратном порядке покидали каюту, бледнолицый стёрт убирал со стола, вернее, просто оправлял торопливо холщовую скатерть, и тогда на пиршество, как законные наследники, приглашались троя гарпунеров. Они на время превращали величественную капитанскую каюту просто в людскую. Удивителен был контраст между нечеловеческим напряжением порожденным подспудным деспотизмом, царившим за капитанским столом, и той беззаботной вольностью, той буйной непринужденностью, той прямодушной грубостью, какими отличались эти средние чины-гарпунщики, в противоположность своим командирам, которых пугал казалось даже скрип собственных челюстей. Карпунчики жевали пищу с таким смаком, что у них за ушами трещало и по всей каюте отдавалось. О, они наедались, как боги! Они набивали себе животы, как суда в индийском порту набивают себе трюмы пряностями. У Квикига и Тештиго были такие чудовищные аппетиты, что бледному Стерду дабы заполнить пустоту, образовавшуюся со времени предыдущей трапезы, приходилось тащить на стол солонину гигантскими кусками. Целые филейные части, добытые, можно было подумать, прямо из цельной бычьей туши. И если при этом он поворачивался недостаточно резво, если он оказывался не таким уж молниеносным «одна нога здесь, другая там», У Тештиго был свой, не слишком любезный способ подгонять его, на манер гарпуна, пуская ему в спину вилку. А как-то раз, в припадке веселья, Дегу решил помочь Пончику бороться с забывчивостью. Он сгреб его в охапку, сунул головой на пустующую доску для резки хлеба и так держал, покуда Тештиго с ножом в руке ходил вокруг, готовясь приступить, К сниманию скальпа. Естественно что стерт со своей булкоподобной физиономией этот отпрыск разорившегося пекаря и больничной сиделки был человеком очень нервным и пугливым. Постоянное лицезрение темного грозного ахава и периодические буйные набеги трех дикарей превратили его жизнь в сплошной трепет. Обычно, снабдив гарпунщиков всем, что им требовалось, он скрывался от них в своей маленькой кладовой и со страхом выглядывал оттуда сквозь занавески на дверцах, покуда трапеза не подходила к концу. Стоило посмотреть на них, как они сидели. Квикик против Тештиго, один ослепительней другого, сверкая ровными зубами, а наискось от них прямо на полу Дегу. которого любая скамья вознесла бы траурной головой к самому потолку каюты. При каждом движении его исполинского тела сотрясались низкие дощатые переборки, словно от шагов перевозимого в трюме африканского слона. Но со всем тем огромный негр отличался удивительной умеренностью, я бы сказал, даже утонченностью. Поразительно было, как это он... умудрялся такими небольшими сравнительно глотками поддерживать жизнь, разлитую по его громоздкому царственному великолепному телу. Надо полагать, этот благородный дикарь мог досыта напитаться и допьяна напиться щедрым воздухом через расширенные свои ноздри, втягивая в себя жизнь из высших сфер. Не на хлебе да мясе, Вырастают исполины. Другое дело Квикик. Он во время еды вполне по-земному, по-варварски чавкал. Звук довольно неприятный, так что дрожащий пончик невольно принимался разглядывать свои тощие руки, не остались ли на них следы от зубов. А когда раздавался голос Тештиго, требовавшего, чтобы Стюарт появился и дал им обглодать свои косточки... простодушного пончика начинало тут так трясти, что вся посуда, развешенная по стенам кладовой, грозила попадать на пол. Да и оселки, которые носили в карманах гарпунеры, чтобы вострить остроги и прочее оружие, на которых они во время обеда принимались демонстративно точить свои ножи, эти точильные камни с их визгливыми голосами тоже мало способствовали успокоению бедного Пончика. Разве мог он забыть, например, как Квикек, живя у себя на острове, наверняка был повинен в кое-каких душегубных пиршественных бестактностях? Беда, Пончик, беда. Плохо приходится белому лакею, который должен прислуживать каннибалам. Не салфетку следует ему повесить на левый локоть, а щит. Тем не менее, к величайшей его радости, три морских воителя наконец встают и уходят, и его суеверный, жадный до небывальщины слух улавливает на каждом шагу воинственный звон их костей, точно звон мавританских ятаганов, погромыхивающих в ножнах. Однако, несмотря на то, что эти дикари обедали в капитанской каюте, и даже, как считалось, жили здесь. Все же, будучи от природы отнюдь не оседлыми, они появлялись тут только на время совместных трапез, да еще перед сном, проходя через каюту в свое собственное жилище. В этом вопросе Ахав не составлял исключения среди прочих американских капитанов-китоловов. Точно так же, как и все они... придерживаясь того мнения, что каюта по праву принадлежит именно ему, а остальные всякий раз допускаются сюда исключительно благодаря его любезности. Так что уж если по правде говорить, то помощники и гарпунеры на Пикоде жили не в каюте, а вне ее, и, входя, они каждый раз уподоблялись входной двери, которая на мгновение поворачивается внутрь жилища, чтобы тотчас же снова очутиться снаружи, и как правило пребывает на открытом воздухе. Да и немного они проигрывали на этом. В каюте царил дух необщительности, кроме как по делу, к Ахаву было не подступиться. принадлежав формально к христианскому миру, Ахав на деле был ему чужд. Он жил среди людей. как последний медведь-гризли на заселенных людьми берегах Миссури. И подобно тому, как этот дикий лесной вождь Логан с уходом весны и лета забирался в дупло и там зимовал, посасывая собственные лапы, так и душа Ахава, суровой в южной зимой его старости, запряталась в дуплистый ствол его тела и сосала там угрюма лапу мрака.